Глава третья. Кирилл Ханов, по прозвищу Хан, с раннего детства увлекался коллекционированием. Жили они бедно, и он собирал фантики от конфет и жвачек, некоторые из которых подбирал на улице. Иногда ворну руку запускал, если видел что-то заслуживающее внимания. Экспонаты ничего не стоили и не обменивались, просто грели ему душу. Хан родился в конце 70-х годов прошлого века, при СССР, и тогда все ели маску, арию, по праздникам мишку на севере, жевали мятную или апельсиновую жвачку, а те, у кого родители бывали за рубежом, баблгам, или, как тогда говорили, бубльгум. Кирилл, правда, в своей коллекции имел и редкие экземпляры фантиков, потому что жил в центре Москвы, в шумной и густонаселенной коммуналке на Сретенке. И не брезговал урнами, куда иностранные туристы выбрасывали обертки от конфеты-жвачки. Коллекция эта сохранилась до нынешних времен, в память о прошлом, как и все остальное. Кирилл охладел к фантикам, в первом классе школы посчитал, что перерос их. Смысл коллекционирования ведь не только в том, чтобы собрать экспонаты, но и похвалиться ими, поделиться, обменять, в конце концов, о продаже тогда речи не было. И хан переключился на значки. Идея собирать их пришла к мальчику в тот момент, когда ему прицепили на лацкан школьного пиджака звездочку, приняли в октября -то. Это было волнующее и до, и во время, и после. Все первоклашки мечтали вступить в пионерскую организацию и боялись, что если будут плохо учиться или вести себя, их не примут. А первый шаг на этом пути — стать октябренком. Они были милыми, наивными детьми. А как трепетно относились к своим звездочкам. Хан гордился тем, что собрал, если не все, то большинство». Значок «Октябрёнка» первой волны, изготовленный в 1923 -м. Тот, что при Сталине вручали. Латвийский, грузинский, таджикский, немецкий. В ГДР ребят тоже принимали в организацию. Эта коллекция «Ханна» уже ценилась, но не так высоко, чтобы ее продать. То ли дело ордена... Кирилл собрал их не так много, как значков, а тем более фантиков, но расстался с ними с легкостью, оставив на память всего пару не самых ценных экземпляров. Если бы не нужда, коллекция осталась бы при Хане. Но он устал жить в коммуналке, захотел отдельную квартиру, пусть и не на сретинке. Продав ордена, он переехал на северо-западную окраину столицы. Приобрести себе смог только однушку без ремонта, но был рад и ей. Тогда думал, что продешевил, но оказалось, выиграл. Спрос на ордена времен Великой Отечественной упал уже в конце 90-х, зато цены на недвижимость в Москве взлетели. А неугомонный коллекционер переключился на ножи и тоже неспроста. Мать Кирилла, Елизавета, была крайне странной женщиной. Пожалуй, не совсем нормальной, но диагноза ей не ставили, поскольку к психиатрам никто не обращался, ни ее родители, ни она сама, ни ее гражданские мужья, ни дети. Лиза родила Кирилла в 30. От кого – неясно. Замужем она ни разу не была. До него дочь, после – другую. Хан застал только отца младшей сестры. Тот был алкашом, тихим, бесполезным. Но мать не пила. Совсем. Она и без допинга умудрялась погружаться в странное состояние, комфортное для нее, но не для остальных». Они занимали одну, пусть и большую, в 24 квадрата комнату и жили буквально друг у друга на головах. Старшая сестра выскочила замуж в 17, лишь бы съехать. Но удачно. Нашла себе курсанта Пермского военного училища, у них все сложилось, и умчались молодые на Урал. Пьяница-отчим умер тогда же от цирроза, но Елизавета долго не горевала. Нашла замену ему через пару месяцев. Этот не пил, но распускал руки. Детей не трогал, бил только Лизу. И ей, возможно, это даже нравилось. Но не факт. Мать то ли специально провоцировала своего сожителя, то ли просто не понимала, что творит. Хан съехал от матери в 20, учась на третьем курсе из ТФАКа МГУ. Поступил сам. Не сказать, что легко, но без предварительных занятий на подготовительных курсах или с педагогами вуза. Киру никто протекции не составлял. Он просто очень хорошо знал те предметы, по которым сдавались вступительные экзамены. Он зажил отдельно, продолжил учебу и нашел для себя новую страсть – холодное оружие. Когда он покидал ненавистную коммуналку, мама сделала ему подарок, что было неожиданно. Елизавета не всегда на дни рождения детей что-то им преподносила, а тут расщедрилась и вручила красивый складной нож. «Да не штамповку, а изделие ручной работы с гравировкой на немецком». «Где ты раздобыла это чудо?» «Нашла», — ответила мать. Кирилл удивился. Лиза ничего не подбирала на улице. Даже деньги боялась с глаза. Поэтому о том, где он в детстве добывал некоторые фантики, Кирилл ей не рассказывал. Разбирала старый шкаф и обнаружила этот нож. Красивый. И откуда он у нас? Принадлежал твоему деду. Я давным-давно его не видела, думала, пропал». «Военный трофей?» Об отце Елизаветы он ничего не знал, кроме того, что тот умер молодым. Погиб, сорвавшись со стены строящегося дома, работал каменщиком. «Нет, ему этот нож кто-то из ближайших родственников подарил». «Но тут гравировка на немецком». «Он и был немцем. Мой дед?» — на всякий случай переспросил Кир. «Мама часто несла чушь, но сейчас пребывала в периоде просветления. И все равно было странно слышать от нее такое. Дед — немец, но у Елизаветы отчество Львовна, а фамилия — Ханова. Да, мы это скрывали. Сначала мама от меня, потом я от вас. Времена были такие, что немецкими корнями не загордишься. У деда твоего фамилия была Хайнц, звали Людвигом. Моя мать с ним познакомилась, когда еще шла война». Он был пленным, как многие, работал на стройке. Она тоже. Там встретили друг друга, влюбились. Пожениться смогли только в 1947-м. Вскоре я появилась. Но мама не хотела носить немецкую фамилию, а мне давать отчество Людвиговна. Поэтому я Ханова Елизавета Львовна. Имена похожи, по сути. Людвиг с древнегерманского знаменитый в бою, а лев — это царь зверей. «Мам, ты меня поражаешь», — не смог не высказаться Кир. «Наверное, я должна была тебе раньше об этом рассказать, но...» «Нет, не информация меня поражает, а твоя эрудированность». «Я была вундеркиндом, сынок. Ты моё жалкое подобие». «Ты всю жизнь проработала дворником», — напомнил ей Кир. О том, что она еще и жила со всякими уродами, от которых рожала детей, он умолчал. «Когда, думаю, голова болит, я поэтому институт бросила». Ты училась в институте? Поистине, это был день откровений. В том же МГУ, что и ты. Но не могла заниматься, голова раскалывалась. В школе мне учёба легко давалась. Там всё просто. Но в университете нагрузки другие. Пришлось уйти, и я устроилась дворником. Думала временно, но мне очень понравилась работа. Она спокойная, умиротворяющая, а ещё полезная для общества и моей фигуры. Я четверых родила, а всё равно стройная. Мам. «Нас у тебя трое. Один умер, первенец мой, Алёшенька, выпал из окна. Мама тогда еще жива была, но болела, лежала полупарализованная. Я разрывалась между ней и сыном, не досмотрела за Алёшей. И он, полуторагодовалый, забрался на подоконник, выглянул во двор. Лето было, окна приоткрыты. Да и кувырнулся, головенку разбил и умер мгновенно. «Это ужасно!» Сказал он и подумал, что у матери, видимо, после этого и поехала крыша. «Да, я долго отходила, пока не поняла, что должна родить другого ребенка, а лучше нескольких. И вскоре на свет появилась твоя старшая сестра, потом ты и малая. Больше, увы, я не беременела, но я довольна уже тем, что я подарила жизнь вам троим». Елизавета легонько похлопала его по плечу. Она не обнимала своих чад, не целовала и, казалось, не любила. Кир раньше думал, рожала как кошка, бездумно, а у нее, оказывается, была миссия — наплодить как можно больше детей. Погубила одного ребенка, прими мир троих. Это моя дань. «Почему ты раньше не рассказывала об Алешеньке?» — спросил Кир. «А я только вспомнила о нем. Представляешь?» «Не очень. В моей голове происходит что-то странное. Но когда я пытаюсь понять, что именно, она начинает раскалываться». И я гоню все мысли прочь. Тебе бы к доктору. Нет, он меня запрет в клетке. Ты же не буйная. С чего бы? С собственного сознания, — закончила мысль мама. Посадит на препараты, и тогда я окажусь в аду. После смерти Алешеньки я обращалась к специалисту, и это было худшим решением в моей жизни. С тех пор многое изменилось, в том числе и лекарства. А мне и так хорошо. Точнее, только так. и она снова ушла в себя. Потом оказалось, что ее просветление было затишьем перед сметающей все бурей. Многие, умирающие перед тем, как отойти, приходят в сознание, начинают связно разговаривать, с аппетитом кушать, всем интересоваться. Так и Елизавета, прежде чем окончательно сойти с ума, обрела трезвость мысли. Но не прошло и двух дней, как произошел рецидив. Мама сначала попыталась поджечь квартиру, чтобы очистить ее. Благо огонь не успел разгореться и все пожрать, а затем выбросилась из того же окна, откуда свалился ее сын Алешенька. На смерть не разбилась, поскольку этаж всего лишь третий, и ее череп не так хрупок, как у полуторагодовалого ребенка. Лежала в больнице, потом дома. За ней ухаживала сестра. Кир ей помогал по мере сил. Но не гражданский муж Лизы, что естественно. Баба-инвалид, ему была не нужна, и он сбежал. К сожалению или счастью, мучения несостоявшейся самоубийцы и ее детей долго не продлились. Спустя три месяца Елизавета Львовна отошла в мир иной. Коллекция Ханна началась с того самого ножа деда Людвига Хайнца. Сначала он собирал все более-менее интересные колющие-режущие предметы. Были и сабли, и старинные отвертки, и шило башмачников. Более того, к нему как-то попала канцелярская кнопка периода Николая I, и он ее держал у себя больше года. Но Кирилл понял, что его привлекают именно ножи. Он избавился от всего лишнего и сосредоточился на кортиках, кинжалах, тесаках, выкидушках. Впоследствии он стал еще более избирательным коллекционером. Его перестали интересовать, к примеру, испанские наваха или непальские кукри. Даже персидский корт – эталон изящества. Хан желал обладать только лишь русскими и немецкими ножами. Для него самопальная уркаганская финка 30-х годов была ценнее шотландского дирка 18 века. Но не только коллекционированием хан занимался. А еще работал журналистом, писал статьи для специализированных журналов. Это и деньги приносило, и позволяло знакомиться с собратьями. К 35 годам он стал одним из лучших экспертов по холодному оружию. Его стали приглашать для оценки, а также для чтения лекций. В общем, жизнь его удалась. Она была насыщенной, яркой, безбедной. Последнее тоже важно. И не потому, что выросший в нищете мальчик хотел окружить себя роскошью. Нет. Кирилл с полным равнодушием относился к богатству. Ездил на старенькой машине, Volkswagen Golf. Одевался просто, хотя имел пару дорогих костюмов, в которых не стыдно было выйти в люди. В ресторанах ел только по случаю каких-то встреч. Он и квартиру бы не сменил, если бы та однушка не стала тесной для его коллекции. Тогда он переехал в просторную квартиру в престижном ЖК. И опять же не из-за каких-то понтов, просто территория комплекса надежно охранялась, а это было очень важно для Хана. Главное, что давали ему деньги – свободу передвижения. Он постоянно перемещался по миру. А это удовольствие недешевое – визы, билеты, приобретенные за несколько часов до вылета по тройной цене, остановки в приличных отелях, аренда машин и прочее. А еще у Кира всегда была заначка на случай срочного приобретения. У него, естественно, имелись вещи на продажу, но сделка может занять время, а деньги на счете и в кубышке все же надежнее. Хану повезло еще и в том, что он никогда не мечтал о семье. Встретить ту самую, родить детей? Нет, это не для него. Одному лучше. Хватит, нажился в коммуналке, деля комнату с матерью, отчимами и сестрами. Но к дамам он не был равнодушен. Было время, когда он их коллекционировал. Гнался сначала за количеством, потом за качеством, пока не понял, что, в принципе, все женщины одинаковые. Они выглядят и ведут себя по-разному. Одна умна, другая не особо, у некоторых из них бурный темперамент, а кто-то спокоен, но нежен, и не все хотят замуж, хотя раньше хан был уверен в обратном. И все равно они одинаковые. Кирилл долго не озвучивал эту свою мысль, пока не встретил женщину, с которой ему было лучше, чем с остальными. Нет, даже не так. Только с ней ему было хорошо. И говорить, и заниматься сексом, и молча попивать какао дождливые дни, и ржать над сюжетами фильмов, каждый из которых казался им глуповатым. Ей было чуть за 40, а ему лет 36. Звали даму Аэлитой. И она писала книги, слюнявые любовные романы. Такие отлично получаются у цинично-ироничных женщин. «Феминистки тебя бы сейчас порвали на ремни», хмыкнула Аэлита, услышав признание Кира. «Поэтому я поделился не с одной из них, а с тобой. Надеюсь, не обидел? Нет, вы тоже одинаковые. Вся разница между вами у нас в голове. Мы вас придумываем. Считай, создаем. «И ты...» «Мне хватает моих персонажей. По молодости лет я была влюблена, как кошка, обожглась и с тех пор перестала наделять реальных мужчин нереальными достоинствами. Кстати, вашему брату это очень нравится. Мне нет. Поэтому мы с тобой и поладили. Но я не к этому вела. Для тебя нет разницы между нами, потому что ты ни в одну не влюблялся. В ножи — да, хотя они друг от друга отличаются не больше. У них рукоять до лезвия». Разной формы, но и мы не под копирку сделаны. У всех разное происхождение, история. Тюнинг, в конце концов. А ножом можно как убить или ранить, так и нарезать колбазу к ужину». «Да, ты права», — осмыслив услышанное, качнул головой Кирилл. Именно после того диалога он стал подумывать о партнерстве с элитой. Они могли бы не только встречаться на несколько часов, но и проводить вместе пару ночей в неделю. ездить вместе в отпуск, отмечать праздники и, что самое удивительное, завести с элитой кота. Непременно немецкого Рекса. Давно бы купил, да на кого оставлять животинку, когда уезжаешь. Сестре младший подкидывать не вариант, она так и живет в коммуналке, там сердобольные соседи накормят кота дрянью какой-нибудь, а Рексы — аллергики. Чужакам же Кирилл тем более не доверял, но о элите смог бы. Из них вообще получалась бы замечательная пара Они внешне хорошо смотрелись Оба были стройными, темноволосыми, сухолицами Но при этом не похожими друг на друга Пока Кирилл прикидывал в уме варианты развития событий Судьба все решила за него А Элите подвернулся достойный мужчина, швейцарец Немолодой, но хорошо выглядящий и бодрый С собственным домом в Люцерне На берегу одноименного озера Обеспеченный и бездетный И он сделал Элите предложение. Оказалось, она параллельно встречалась и с ним, и с Кириллом. — И ты согласилась? — решил уточнить он. — Естественно. От таких вариантов не отказываются. — Ты же не меркантильная. Зачем тебе его дом? — Дома я, может, и не получу. А статус резидента Евросоюза — да, он мне не помешает. Да и хочется пожить в красивом месте, вдохновиться им. Из моего окна Каширка видна, а из его... Озеро Люцерн. Что ж, желаю тебе удачи. Спасибо, дорогой, я тебе напишу. И, чмокнув Кира на прощание, она упорхнула. Сначала к себе на Каширское шоссе, потом в Швейцарию. Письмо от нее Кир получил, но всего лишь одно, а больше и не обещали. А Элита сообщила, что вышла замуж, и у нее все хорошо, а потом забыла о нём. Хан же её до сих пор вспоминал. но без грусти, а тем более злости, с одной лишь теплотой. Хан летал в Германию чуть ли не каждый месяц. Если не по делам, то просто погулять, посидеть в кнайпе за кружкой пива и клопсами, полакомиться шварцвальдским тортом, пропитанным ликером Кершвассер, пообщаться с немцами на отвлеченные темы. Кирилл знал язык в совершенстве, говорил почти без акцента, иногда даже думал на немецком. Был период, когда подумывал о переезде в Германию на ПМЖ. Тогда-то и стал разыскивать своих родственников. Но Хайнц — распространенная фамилия, а Людвиг — не самое редкое имя. Другими сведениями о немецком дедушке он не располагал. Не знал даже, в каком он году родился и где. Кирилл был упрямым и довёл бы дело до конца, если бы не передумал переезжать. Со временем он понял, что в Германию ему хочется наведываться. И только. Он больше русский, чем немец. Да и немец ли? Мать могла все выдумать. Эту мысль ему подала младшая сестра Лена. «Она постоянно сочиняла новые биографии всем нам», припомнила она во время очередной встречи. Кир и Лена на похоронах матери пообещали друг другу навещать ее могилу хотя бы на вербное воскресенье. Елизавета, объявляющая себя то язычницей, то буддисткой, то атеисткой, питала к этому празднику особый трепет. Именно его отмечали в семье. Дни рождения детей — ерунда. Можно забыть об одном или нескольких. Новый год тоже ничем не примечателен, но хорош тем, что детям выдают сладкие подарки, и они не просят конфет. Но вербное воскресенье — это чудо чудесное! Елизавета ждала его и напоминала членам семьи о том, что праздник грядет. Накануне они все шли драть вербу. В одном из соседних дворов росли ракиты. А в воскресенье Елизавета накрывала на стол, застилала его белой скатертью, пекла капустный пирог, огромный, с противень, варила компоты сухофруктов и как будто становилась совершенно нормальной. «Мать была адекватной, когда рассказывала о дедушке немце», — ответил на заявление сестры Хан. «Они сидели у могилы Елизаветы». Или компоты сухофруктов, которые сварила Лена, ели пироги с капустой, приобретенные в кондитерской киром, и оба держали в руках вербу. Сестра нарвала ее в том же дворе, что и раньше, а брат купил у ворот кладбища. Ты понимаешь, что наша мать никогда не была адекватной, лишь иногда казалась таковой? Нет, я думаю, что у нее были периоды просветления. «Знал бы ты, сколько я тешила себя этим в детстве, особенно в этот праздник. Поэтому и ждала его, наслаждалась каждой минутой и надеялась, что завтра мама проснется той же, какой была вчера. Но нет. Она всё скопившееся сумасшествие вываливала в понедельник. А все потому, что оно для нее норма. И по каким-то странным причинам в вербное воскресенье наша Елизавета ставила перед собой задачу «быть не собой». Но я проверил, она действительно училась в МГУ. Знаю, я нашла ее зачетку под ножкой раскладного кресла. Мать подложила ее, чтобы не качалась. Первую сессию она сдала на отлично по всем предметам. Вот видишь. Но у нее уже тогда начала ехать крыша. Болеть голова, поправил ее Кир. Это уже следствие, а причина в отклонениях психики. Причем серьезных, иначе она обратилась бы к доктору. Ни один псих не признается в том, что у него расстройство. Он будет искать разные оправдания своему поведению и состоянию. «Она обращалась после того, как погиб Алешенька», — припомнил слова матери Кирилл. «Ее, скорее всего, заставили представители органов или соцработники. Она сходила на прием, чтобы от нее отстали, после чего сделала для себя вывод, что ей это не нужно. Врачи ничего не понимают, а назначенные ими лекарства только вредят ей». Это тоже нормально для психов. «Ты разбираешься в этом вопросе?» – удивился Кир. Сестра работала продавцом цветов, устроилась в лавку сразу после школы, не пытаясь никуда поступить, хотя была не глупа. «Да, я, можно сказать, эксперт, прочла кучу литературы по психологии и психиатрии. Просто?» – интересовалась вопросом. «Не просто!» – Ленка посмотрела на него снимым вопросом. «То есть ты все еще не врубаешься?» Воскликнула она, когда Кир на него не ответил. «Я боюсь стать такой же, как мать, и у меня все шансы на это». «Не говори ерунды. Ты абсолютно нормальная». «Пока да. Но у меня тоже болит голова, когда я много думаю или нервничаю. Иногда мне приходят на ум странные идеи, а главное сумасшествие передается от матери к дочери. Тебе повезло, что ты парень». Мне нет, и я живу в ожидании, когда мое сознание помутится. Чтобы этого избежать, я не переезжаю, не выхожу замуж, не рожаю. Но наша старшая сестра сделала ровно то, от чего ты воздерживаешься, и все в порядке. Ты не знаешь, мы не видели ее давным-давно, она даже на похороны матери не приехала. Вот сейчас ты заставляешь меня нервничать, проявляешь первые признаки паранойи. «Нет, не проявляю. Уж поверь мне, я в вопросе разбираюсь. Ни один псих не признается в том, что у него расстройство. Мне кто-то сказал об этом всего пару минут назад. Не напомнишь, кто именно?» И подмигнул, чтобы разрядить обстановку. «Пока я в норме, Кир», — серьезно проговорила сестра. «Но наша мать...» Та, которую мы помним, была больной на всю голову. Она говорила мне, что я была зачата на облаке, а мой отец — луч света, что проник в нее. Первое время я думала, это о ком-то другом, а не о том мужике, что пьяным валяется, если не дома, то под лавкой у подъезда или на лестничной клетке, и которого я называю папой. Но именно это чмо она видела лучиком. И когда я поняла это, то перестала верить в сказки. Мне и пяти не было тогда. Тот разговор повлиял на Кира. Он внутренне согласился с доводами сестры и перестал искать своих немецких предков. Но, как это часто бывает, они нашлись нежданно-негаданно. Он находился в Берлине, как всегда, бродил по маленьким антикварным лавочкам. В этот раз забрался в ту часть города, где еще не бывал, отдаленную от центра, но очень живописную. Правда, не вся она была такой... Старинные особнячки с садиками сменялись типовым новоделом 80-х годов, а иной раз на глаза попадались и дома барачного типа. Попал Кир в этот эклектичный район случайно, сел не на тот автобус, но когда это понял, не стал выходить, а доехал до конечной. Погода к прогулкам располагала, и хан решил пройтись, осмотреться, что-то перекусить, поискать интересующие его магазинчики. В двух попавшихся на пути ему ничего не приглянулось. В третьем он приобрел чайное ситечко. Не для себя, ему оно было без надобности. Но перепродать такое можно с хорошей выгодой. Почувствовав себя усталым и голодным, Кирилл заглянул в пекарню, нашел ее по запаху. На прилавках лежала всевозможная выпечка. Продавались и напитки, лимонад, вода, холодный чай. Но Киру хотелось горячего. Он попросил у продавца. и, скорее всего, владельца заварить ему такого». Тот не отказал, и уже через 10 минут хан поглощал обалденные крендели, запивая их чаем. Полноценные столики в пекарне или булочной не были предусмотрены, но у широкого подоконника стояло два высоких стула. «Не желаете рюмочку шнапса?» — поинтересовался продавец, пекарь-булочник. «О, нет, спасибо». «А я, с вашего позволения», — он достал бутылку, приобрел, покашливаю. «А что поможет хворому? Как недобрый шнапс». Он налил себе стопку, на закуску принес кровяной колбасы и принялся ее нарезать. «Простите, можно посмотреть?» — спрыгнул со стула Кир и чуть ли не вырвал из рук мужчины нож. Тот напрягся. «Я не псих, не волнуйтесь. Просто у меня есть похожий. Он достался мне от деда». «Обычная раскладушка», — пожал плечами булочник. «Не совсем. На рукоятке клеймо фирмы. Но я как ни старался, не смог найти упоминания о ней». «Неудивительно», — он опрокинул в себя шнапс. «То было кустарное производство. Вальтер Элиза Хайнц, которого отлично знал мой отец, вернувшись с Первой мировой, открыл кузню, работал исключительно с оружием, переплавлял мечи на орала, так сказать». Из штыков изготавливал серпы, кухонную утварь, был идейным пацифистом и антифашистом, погиб в драке с воинствующими националистами в 1937 году. Кузница закрылась. Вдова изделия супруга раздала друзьям, остальные распродала. Моего деда звали Людвиг Хайнц. Он попал в советский плен во время Второй мировой. «Людовик?» — поправил его мужчина. «Таковым было его имя?» «Вы его знали?» — ополаумил от радости хан. «Нет, конечно. Он ушел на войну, когда я еще не родился. Но слышал о нем от его родственницы, пусть и некровной. Сейчас скажу вам, кем она приходилась Людовику». Булочник задумчиво налил себе еще шнапса, но тут же убрал бутылку под прилавок. Пил в самом деле для здоровья. Женой брата. Среднего. Их было трое. Людовик, Томас и Бернард. Все погибли молодыми, а первый, как я понял, был замучен в концлагере». «Неправда», — горячо возразил хан, — «немецких военнопленных в СССР не мучили, а давали им работу и возможность искупить свою вину. Мой дед трудился на стройке каменщиком, но по неосторожности сорвался со стены, которую выкладывал». «Так вы русский? А я думаю, откуда этот мягкий акцент?» хану показалось, что булочник тут же эмоционально от него отстранился. Но Кира это не смутило. Многие немцы, особенно те, что в возрасте предвзято относились к русским, поэтому хан часто представлялся литовцем. Не потому что стыдился своей национальности, просто при Балту было легче торговаться с немцем, а татарину, к примеру, с турком. Поэтому в те времена, когда его волновали дамасские кинжалы, Он отрекомендовывался торговцам-жителям Казани Камилем, и прозвище «Хан» ему очень в этом помогало. «Жена Томаса еще жива?» — спросил он. «Скончалась давным-давно. У нее остались дети, внуки. Мне очень хотелось бы познакомиться с кем-то. Я не так давно узнала о своих немецких корнях. Пытался найти родственников, но безрезультатно. Хотите наладить с ними контакты, чтобы эмигрировать?» — подозрительно спросил булочник. — Нет, я доволен жизнью в России. Там у меня сестры, успешный бизнес, отличное жилье, коллеги, друзья. Насчёт последнего он приврал, друзей у Ханна не было. Но это так неправильно, не знать ничего о своих ближайших родственниках. Я даже фотографии деда не видел. Все семейные архивы при пожаре сгинули. Остался только нож. И старый немец над Кириллом сжалился. Фридрих Хайнц. «Сын Томаса живет на этой улице». «На этой?» — переспросил он, не поверив своим ушам. «Так долго искать родственников и найти их случайно — это ли не чудо?» «Через три дома. Мой девятый, у него тринадцатый. Фридрих долгие годы покупает у меня сдобу». «С ума сойти! А что особенно любит?» «Улитки с начинкой из шпината». Кирилл приобрел их целый пакет и уже собрался уходить, но задержался, чтобы задать еще один вопрос. «Этот нож продается?» «Парень, для старика сорокалетний Кир был парнем, какая прелесть! В этом мире продается все!» «Вопрос цены!» «Я готов заплатить 300 евро!» «Это несерьезно!» «Ауфидерзейн!» «400!» «Нет, 500!» Он достал из бумажника фиолетовую купюру. Всегда имел при себе наличность, потому что во многих лавках не принимали карты. И это в 21 веке. Тысяча! Немноговато для обычной раскладушки. Памятная же! Да вы ей колбасу стругали. От этого она делалась вкуснее. Кстати, к ножу прилагается чехол. Я его тебе подарю. Ладно, по рукам. Но наличных у меня больше нет. «За углом банкомат!» «Может, через терминал переведу?» Указал на него Хан. «Тогда мне придется с 500 евро налог заплатить, а я не хочу». «Хорошо, сейчас сниму, а вы пока нож помойте, пожалуйста». Хан сбегал до банкомата, снял деньги. Когда вернулся в булочную, нож был помыт, вытерт и спрятан в кожаный чехол, чуть потрепанный, но тоже с логотипом. Выложив на стойку тысячу евро, Кирилл Забрал его. Мужчины обменялись рукопожатиями, и покупатель собрался уходить. Когда он достиг двери, то услышал голос старика. «Я продал бы и за семьсот, а я купил бы и за полторы», — через плечо бросил Кирилл. Он отправился на поиски дома, где проживал его родственник. Двоюродный дядя? Или кем Фридрих ему приходится? Хан не очень разбирался в этом». Он быстро нашел дом, а квартиру искать не пришлось, потому что старика Кир встретил на улице. Тот орал кому-то вслед проклятие. «В аду будешь гореть, сукин сын! Это говорю тебе я, Фредди Хайнц!» «Готен так!» — поздоровался с ним Кир. «Пошел нахер!» — ответил ему старик на русском, чем поразил до глубины души. «Простите?» «Что простите? Думаешь, я по твоей роже не вижу, что ты русишь швайн Кир не стал обижаться на то, что его обозвали свиньей, а спокойно возразил. «Не совсем. Мой дед немец, и его имя Людовик, фамилия Хайнц. Он был братом вашего отца». «Да мне плевать. Катись отсюда. Мы родственники». «И что из этого? У меня их много. Все твари, даже сын. А тебя я вообще знать не хочу». «Зря. Может, я вам сгожусь». Старик фыркнул, он был без зубных протезов, и слюни полетели в разные стороны. «Начнем с ваших любимых ракушек со шпинатом». «А я думаю, чем так вкусно пахнет», — пробормотал Фредди. «Ладно, заходи». «Но ненадолго», — и повел его в свою квартиру. Когда они оказались там, он раскурил трубку, присосался к ней своими морщинистыми губами, затянулся. Затем взял чашку с кофе, уже остывшим, и стал пить. Гостю не предложил ничего, даже воды. «Меня зовут Киром», — представился хан. «Мне плевать. Лучше скажи, чем ты можешь быть мне полезным? Булки я сам себе куплю, а если не смогу доковылять до пекарни, мне их доставят». При этом он вынул из пакета ракушку и начал ее мусолить. «Я коллекционирую ножи, являюсь экспертом в этой области, а ваш дед имел свою кузню». У меня и сын этой ерундой страдает. Неприбыльное дело. Он весь в долгах. А ты чей говоришь внук? Людовика, который сгинул в советском плену? Не совсем так. Он прожил пусть недолгую, но счастливую жизнь. Женился, зачал ребенка. Да-да-да, все мы такие счастливцы, хмыкнул старик и с наслаждением затянулся. «Табак — просто чудо. Раньше не курил вообще, а на старости лет стал получать удовольствие от этого занятия». «Так вот, я коллекционирую ножи», — напомнил Кир. «Если у вас завалялись какие-то экземпляры, я готов их купить». «Из Икеи подойдут?» «Нет, я имею в виду старые, те, что еще ваш наш предок изготовил». «Да понял, я понял». «Нет, у меня этого барахла нет». «Жаль, я купил бы за очень приличные деньги». «Не за тем охотишься. Ножи, что мой дед ковал, товар бросовый. Ты бы лучше поискал еврейское золото». «В нашем роду были евреи». «Бабка сейчас в гробу перевернулась», — проворчал Фредди. «Она была антисемиткой, поэтому сына, который укрывал у себя в доме Абрамов до да сарочек с их детишками, прокляла». Именно она настучала на него военной полиции. Думала, евреев заберут и отправят в лагеря, а сына припугнут. Но его расстреляли, как врага Третьего рейха. А при чем тут золото? Последними, кому дядя помогал, были Голдберги. Глава семьи занимался изготовлением эксклюзивной посуды, на которую наносилось сусальное золото. Как считаешь, имелось оно у него? И во что переводилась прибыль в период инфляции? Кирилл покивал. «А когда ты подаешься в бега, то берешь с собой ценности, причем те, что много места не занимают. На мебель плевать, если есть картины, то они вынимаются из рам и скручиваются. Даже столовое серебро многие переплавляли в плоские слитки. С ножами-вилками намучаешься, а куски металла можно вшить в одежду. Это все понятно, но разве добро Голдбергов не изъяли при аресте?» а оно не обнаружилось. Значит, было надежно спрятано, скорее всего, дядей. Мы с матушкой-покойницей считали, что он не просто так помогал евреям. Кто будет рисковать жизнью за идею?» «Многие так делали», — заметил хан, но старик пропустил его реплику мимо ушей. «Брал мзду с жидов, точно!» «Это оскорбительное слово. Не употребляйте его, пожалуйста». Киру Анну слух, хотя к тому, что его русской свиньей обозвали, отнесся спокойно. Парадокс. «Лично я ничего против евреев не имею. В отличие от бабки, но она дитё своего времени. Тогда антисемитизм был нормой. У нас в Германии точно». «Знаю, я по образованию историк». «Ещё один потомок Хайнца с бесполезной профессией», — хмыкнул старик. «А вы кем работали, можно узнать?» «Снабженцем». «Поставлял на социалистические стройки все, От техники до питьевой воды. Хорошо зарабатывали. Прекрасно. Но живете в подвале, который вам от матери достался?» Не смог смолчать Кирилл. «Думал меня подколоть?» — закашлялся Фредди или, как оказалось, рассмеялся. «Но я обожаю это место. Я тут вырос. И в этом подвале мне даже воздух чуть спёртый нравится». А что касается заработка, мы жили в ГДР, считай, при социализме. Богатых у нас, как и у вас, не было. Поэтому я тратил деньги, не считая, жил на полную катушку. А сейчас государство платит мне хорошую пенсию. Выходит, все, я делал правильно. Наверное. Но давайте вернемся к вашему дяде. Он, как вы с матушкой думали, наживался на евреях, которых у себя укрывал. Припрятал он где-то золотишко. Но сам не смог им воспользоваться. Расстреляли его. Так что где-то оно лежит, ждет, кому в руки попасть. Если честно, золото меня мало волнует. «Ты дурак? Что может быть ценнее?» «Для меня это...» Кир достал из кармана нож. «М -м, «Я такой и у Георга Пекаря видел. У него я его и купил. За сколько? Тысячу евро. Тратишь огромные деньги на ерунду. «А золото тебя не волнует? Чудак ты!» И, допив кофе, Фредди встал со стула. «Пойду, воздухом подышу!» Это он так Кира выпроваживал. Но тот и сам уже собирался уходить. Толку от старика ноль, а негатив от него прет такой, что кожа зудит. Они вышли из подвала. Хан с наслаждением вдохнул прохладный воздух. В квартире Хайнца было очень душно, жарко и воняло табаком. Кофе-пах тоже, и весьма приятно, но его аромат не перебивал остальные, в том числе старости. Люди в возрасте источают его, не все, но многие. Может, потому что не часто моются, им тяжело, стирают одежду, забывают прополоскать рот после еды. Фридрих выглядел не очень опрятно, но в доме у него было чисто, хоть и не свежо. Старик Хайнс присел на старый стул возле лестницы, ведущей в его подвал. Явно поставил для себя, потому что лавок поблизости не было. Трубку он не докурил и, попыхивая ею, стал смотреть на небо. «Дождь скоро будет», — сказал он, — «а ты без зонта». Это значило, вали скорее, надоел. Ауфидер попрощался с Фридрихом Кир. Тот только пыхнул в него дымом. Кир развернулся, чтобы уйти, как услышал кашель. Старику стало плохо? В таком возрасте каждый день может стать последним. А Фредди еще курит и пьет крепчайший кофе. Но обернувшись, хан понял, что тот всего лишь подавился дымом. И произошло это потому, что Фредди увидел старика, что шел в его направлении. Маленький, худой, похожий на лесовичка из сказок Александра Роу, только без бороды. «А я надеялся, что ты сдох», — прокаркал Фредди, прокашлившись, но еще не восстановив дыхание. «Только после тебя», — ответил лесовичок. «Не дождешься, я еще на твою могилу плюну». Потускневшие глаза стариков зажглись и стали метать молнии. Эти двое люто друг друга ненавидели, и это было очевидно. «А ты чего встал?» — перекинулся на Кира Фредди. «Тут тебе не представление. Иди отсюда!» Пришлось ретироваться. Отойдя от дома метров на 15, хан обернулся и увидел, как старики спускаются в подвал о чем-то ожесточенно споре. Сидя в ресторане своего отеля за ужином, Кирилл все думал о Фридрихе Хайнце. Общение с ним не принесло удовольствия, но помогло получить информацию, пусть и субъективную. Теперь хан знал о брате своего деда, антифашисте. В то, что он прятал евреев у себя в доме, желая за их счет обогатиться, он не верил. Желчный старик Хайнс оговорит и святого. Все у него плохие, в том числе собственный сын. Но у Людовика был еще брат, и о нем Кирилл не расспросил, не выразил желание посмотреть семейные фото. Наверняка какие-то сохранились». По доброте душевной Фредди, конечно, ничего не сделает. Но если ему предложить денег, вполне возможно, приложит небольшое усилие. Хан быстро доел, зао эркраут, а рульку до конца не осилил. Слишком была жирна. Под пивко она бы пошла неплохо, но ему завтра вставать рано, чтобы ехать в аэропорт, а он уже кружку выпил. На сегодня хватит. Из ресторана он вышел в восемь и сразу направился к остановке. Теперь он знал, на какой автобус сесть, чтобы добраться до района, в котором жили его предки. Кир решил съездить туда еще раз, и если старик Фредди не спит, поговорит с ним. Не откроет – не страшно. Возьмет такси и вернется в отель, и в 10 уже отправится на боковую. Он доехал до Альтенштрасса без приключений за 40 минут. Еще 20 потребовалось на то, чтобы дойти до Крауза 13 В центре Берлина кипела жизнь, а тут было очень тихо, спокойно и малолюдно. Киру всего пара человек встретились по пути. Все вернулись с работы и засели по домам. Это было свойственно обитателям спальных районов европейских городов. Они, если гуляли вечерами, то только в праздники, церковные или национальные. А семейные отмечали на заднем дворе, жаря барбекю или в маленьких заведениях на своей же улице. Кир подходил к нужному дому, когда увидел человека третьего за эти 20 минут. Первые двое выгуливали собак, а этот стремительно шел. На нем был дождевик с капюшоном, огромный и серебристый. Просто плащ-палатка из полиэтилена. Такой выручит, если льет, как из ведра, а погода была всего лишь влажной. Да, иногда крапало, но Кир даже зонт ни разу не раскрыл, хоть и взял его с собой. Космический охотник пронесся мимо Ханна. Их разделяло три метра минимум, поэтому он не смог разглядеть ни лица, ни фигуры. Это и неудивительно, ведь все скрывал дождевик. Но Киру ловил запах. Его донес порыв ветра. От прохожего пахло кофе и табаком. Тем кофе и табаком, что пил и курил Фредди Хайнц. Значит, человек в плащ-палатке из непрозрачного серебристого полиэтилена только что вышел из его подвала. Получается, старик еще не спит. Хан подошел к лестнице, ведущей вниз. Приостановился и обернулся. Ему показалось, что то же самое сделал странный прохожий. Но было уже далеко и довольно темно, поэтому Кирилл мог ошибаться. Он спустился, постучал в дверь. Ему не открыли. Но Хан решил проявить настойчивость. Старик явно не спит. Тут на пятачке у двери пахнет табаком и кофе, а еще прогорающими дровами, значит, из квартиры недавно выходили. И кто, ему понятно, космический охотник. А дождевик он напялил, потому что с навеса капало, и тот решил, что дождь. Кирилл стукнул посильнее, кулаком. Дверь поехала, она казалась незапертой. Переступив через порог, хан громко позвал ханьца. Тот не ответил, но из гостиной раздался треск. Кир сделал несколько шагов вперед, остановился у проема. В камине ярко вспыхнуло одно из поленьев, оно и треснуло, а свет пламени озарил комнату, и Кир увидел старика Хайнца. Он лежал на диване под пледом и смотрел на... Хана? Ему так показалось. А потом он понял, что Фредди никого не видит, глаза его пусты. Старик мертв. Кирилл стал пятиться. Тут полено снова треснуло. Над ним взметнулись искры. Красные блики упали на лицо покойника. И Киру почудилось, что его глаза загораются. Кирилл Ханов не боялся покойников. Но этот навел на него ужас. А еще жара в помещении стала невыносимой. Появились какие-то посторонние запахи. Просто Гарри, скорее всего. Но Кир будто уловил запах серы. Я будто в аду, мысленно возопил он и бросился вон.